На следующее утро все дело в мельчайших подробностях появилось в газетах. Были даже прибавления в виде теорий сыщиков такого-то и такого-то о том, каким образом была совершена кража, кто были воры и куда они скрылись с своей добычей. Таких теорий я насчитал одиннадцать. И все случаи были в них предусмотрены. Этот факт доказывает, какими самостоятельными мыслителями являются сыщики. Одинаковых теорий не было. Не было даже слегка похожих одна на другую. Только на одном пункте сходились они все одиннадцать. Они говорили, что хотя задняя стена помещения была проломана, а единственная дверь оставлена запертой, слон был похищен не через это отверстие, а через какое-нибудь другое до сих пор не открытое. Все соглашались, что это было устроено, чтобы сбить с толку сыщиков. Это никогда не могло бы прийти в голову мне или другому частному лицу, но от сыщика не ускользнуло ничего. Таким образом, Единственная вещь, представлявшаяся мне до сих пор ясной и очевидной, оказалась заблуждением. Все 11 теорий называли предполагаемых воров, но ни одно имя не повторялось, так что число подозреваемых личностей равнялось 37. все газеты признавали особенно ценным мнение главного инспектора Блента. Инспектор сообщил, что знает двух главных воров. Это Кирпичный Дуфи и Кровавый Макфаден. Еще за десять дней до кражи инспектору было известно, что предполагается совершить ее. И он принялся спокойно следить за двумя вышеупомянутыми негодяями счастью, в ночь кражи следы были внезапно утеряны, и прежде чем успели снова отыскать их, птичка упархнула. То есть слон был похищен. Дуфи и Макфаден одни из самых дерзких мерзавцев. Инспектор имеет основание предполагать, что это те самые люди, которые ночью прошлого года выломали камин в главной квартире с сыскной полиции, вследствие чего начальник и многие сыщики к утру были сданы на руки врачам, одни с отмороженными носами, другие с отмороженными пальцами, ушами и другими конечностями. Прочтя первую половину, я был более чем когда-нибудь поражен изумительной сообразительностью этого человека. Он не только ясно видел настоящее, но даже само будущее не могло скрыться от его прозорливости. Вскоре я был в его канцелярии и спросил его, почему он не арестовал этих людей, не предотвратил таким образом несчастье. Ответ его был прост и неопровержим. Наше дело не предупреждать преступление, а наказывать за него. Мы не можем покарать за него, прежде чем оно будет совершено.